Глава пятьдесят Эпиграф. С волнением приступаем мы к описанию неприметной, но невероятно важной детали романа, потому что, и забудьте все, что прежде здесь говорилось по этому поводу, «Дневник Пушкина» есть настоящий роман. По некоторым причинам автор назвал его Евгений Онегин, но об этом чуть позже. Большинству кажется, будто Онегин начинается с «Мой дядя» самых честных правил. Некоторые эрудиты знают, что «Мой дядя» — это начало первой главы, а сперва идет посвящение, не мысля гордый свет забавить. Но еще выше всех первей стоит эпиграф. Он появился в первом же издании первой главы в 1825 году. Потом, в 1833 году, он стал эпиграфом ко всему роману. О нем почти не вспоминают, и на то есть важные причины. Во-первых, эпиграф по-французски. А кто же у нас способен цитировать наизусть французский текст? Во-вторых, это же не стихи и вообще не Пушкин, а из какого-то частного письма. В-третьих, он какой-то побочный, несущественный, бессмысленный. Что-то про кого-то, кому-то, от кого-то. Именно этот эпиграф мы только что назвали неприметной деталью. На глаза он вам попадался не раз. А помните, вряд ли. Петр и encore plus de cette espèce, avuoi ouais, avec le même indifference les bonnes comme les mauvaises actions suite d'un sentiment des opriorités peut-être imaginaire. Tir d'une lettre particulaire. Проникнутый tщеславi, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках следствие чувства превосходства, быть может, мнимого, из частного письма. Французский. Удивительная неприметность. Торчит у всех перед глазами, на самом видном месте и не виден. Таких предметов много. «Вы совсем недавно проходили мимо контролера в метро или мимо таможенника по зеленому коридору. Можете описать внешность? Кто это был? Мужчина или женщина? Сколько их было? Двое или трое?» Набоков в своем огромном, потрясающе подробном комментарии разбирает эпиграф как «эстет» и «полиглот». Долго занимается первым словом эпиграфа «Петр», дает синонимы, оттенки, значений, а смысл всего эпиграфа? У Набокова об этом ни слова. Смысла вроде бы и нет. Эпиграф ни о чем. Пуст. А ведь он должен содержать некую, так сказать, главную мысль с одинаковым равнодушием признаваться в хороших и плохих. Но Онегин ни в чем не признается. Он вообще молчит. И только раз, обдавая взмокшую Татьяну крещенским холодом, описывает свой дурной характер. «Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего» а будут лишь бесить его. Однако характер не поступки. Эпиграф повисает в пустоте. Но ведь абсолютно невозможно, чтобы Пушкин к любимому бесценному Онегину поставил пустой эпиграф. Кроме этого главного эпиграфа у каждой главы есть свой отдельный. Вот они с переводами иноязычных. Глава первая. И жить торопится, и чувствовать спешит князь Вяземский. Глава вторая. О Рус! Ор. О деревня. Гораций, латинский. О Русь. Глава третья. Elle te fie, «Она была девушка, она была влюблена» «Мальфилатур» — французский Глава четвертая «Ле мораль est dans la nature de — «Некер» «Нравственность в природе вещей» — «Некер» — французский Глава пятая «О, не знай сих страшных снов, ты моя Светлана» — «Жуковский» Глава шестая. Лесот и юрни нубилос эбреви насу на жентр афий лмор петр там где дни облачны и краткий родится племя которому умирать не больно Петрарка итальянский. Глава седьмая. Москва. «России, дочь любима, где равную тебе сыскать?» «Дмитриев». «Как не любить родной Москвы?» «Боротынский». «Гоненье на Москву, что значит видеть свет?» «Где ж лучше?» «Где нас нет?» «Грибоедов». Глава восьмая. well, and if forever, still forever». For free Байрон. Well, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай, Байрон, английский. Бросаются в глаза отличия. Эпиграфы к главам лаконичны, а главный многословный. Все ясные, а главный мутный, смутный. Еще удивительнее эпиграфы к главам взяты у знаменитых и даже великих людей Байрон, Грибоедов, Жуковский, Петрарка. А эпиграф ко всему роману не пойми что, не пойми из кого анонимка. Случайность? Нет. Эпиграф важного произведения выбирается тщательно, долго, вдумчиво. Если б разочаровался, сменил бы, как менял, убирал и добавлял строфы, убрал разговор с книгопродавцем и посвящение брату, добавил посвящение Плетневу и письмо Онегина, а размазня продержалась все восемь лет работы и осталась навсегда. Эпиграф Камертон, который должен настроить читателя на верную ноту. Наша задача — расслышать. Главный эпиграф к Евгению Онегину. Не только многословный, он многослойный и должен нам сообщить. Иногда прямо, иногда намеком. Что-то очень важное о главном герое. Давайте разбирать по частям. «Проникнутый тщеславием». «Тщеславие?» «У Онегина мы этого не видим. Для тщеславия надо что-то делать» или носить часы за миллион, или стихи сочинять, или иметь любовницу-принцессу, Онегин не делает ничего, ничем не славен и не желает славы совсем. Другое дело Пушкин. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Живу-пишу, не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить. Быть может... Лесная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит, «То-то был поэт!» Пушкин гордится, что его старик Державин в гроб сходя благословил, подробно рассказывает о своем прадеде, которого усыновил Петр Великий. Все это в Онегине, а сколько еще такой любви к себе в разных стихах. Одно так и называется «Желание славы» и в прозе. «Признаваться с одинаковым равнодушием? Кому признаваться? Где? В чем? Признаваться себе? Равнодушие к себе? Ну нет. Онегин себя любит, иначе не помчался бы к умирающему дяде с больным сидеть и день и ночь, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. А ради чего?» Ради наследства, ради денег, которые нужны на театры, девок, рестораны и щетки тридцати родов и для ногтей, и для зубов. Не любил бы себя, не стал бы самозабвенно макияжиться. Он три часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил и из уборной выходил подобной ветренной Венере. Равнодушно признаваться как в добрых, так и в дурных поступках. Презирать... «Людей и их мнение?» «Не только не любить ближних, как себя, но откровенно не любить их вовсе, а судят, ну и черт с ними, как в добрых, так и в дурных!» «Но что доброго сделал Онегин?» «Ничего, ему вообще почти не в чем признаваться, он ничего не делает!» «Когда был написан эпиграф, Онегин даже Ленского еще не убил!» И не знал, что убьет, и автор не знал, не было запланировано. Единственное, в чем можно упрекнуть Онегина, наставлял рога друзьям и смеялся им в лицо. «Но вы, блаженные мужья, с ним оставались вы, друзья!» Считал ли он тогда такие поступки дурными? «Не похоже. По молодости это его веселило и только» тщеславие, особенная гордость, чувство превосходства. Весь эпиграф о высокомерном пренебрежении, мол, наплевать Онегину на мнение людей. Но это неправда. История с дуэлью это начисто опровергает. Он мог бы чувство обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце,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 Бружи на чести наш кумир, и вот на чем вертится мир. Он идет на дуэль, только из страха перед общественным мнением. Другой причины нет. Мнение? Чье? Картежной шайке атаман Зарецкий, Шулер пьяница неразбитый. Это позор, сплетник, клеветник, любитель тайно обесславить. Вот кто формирует мнение, о котором тут речь. В чьих глазах? Всякого такого сброду олухов, с которыми Онегин знаться не хотел, все эти собакевичи, маниловы, ноздревы.